Но неосмотрительно выпитые несколько глотков обожгли рот, горело все нутро. В то время как Настя задыхалась, словно выброшенная на сушу рыба, жадно заглатывая воздух, мужики одобрительно хохотали Вот эта девушка, самогонку спиртом запивает, чудеса, да и только. В голове у нее помутилась. Ноги стали ватными, а руки бессильно повисли. Она присела на услужливо придвинутый кем-то стул и снова спросила, демонстрируя просто маниакальную пристрастность, «Так где же он?» «Сейчас придет! Ушел за бутылкой в таксопарк!» На ночь двери общежития закрывались наглухо, перекрывая все возможности входа и выхода. Но именно ночью, В этом здании с магическим числом этажей вдруг нарастало ощущение тотальной тревоги, как нарывы, вскрывались творческие кризисы, и тогда призрак алкоголизма бродил по коридорам, навевая жажду на несбывшихся поэтов и удачливых графоманов. А путь к утолению жажды был один-единственный, как жизнь. Стальная пожарная лестница, словно ржавый шрам, украшавшая здание. И выход на эту лестницу находился как раз справа от окна Сибири. «Ни жива, ни мертва». Настя неподвижно сидела в кресле, а компания продолжала оживленную беседу. Наконец она услышала, как где-то далеко внизу металлически застонала лестница. Володька тоже прислушался, подошел к окну, растворил его Настеж, и промерзший декабрьский воздух, насыщенный запахами почерневшей опавшей листвы, заиндевелых проводов. старинных аллей, нечистот, разрушенных особняков пушкинской эпохи, запущенных дворов, словом, запахами предновогодней Москвы, затопил комнату, заставив ее дрожать не только от волнения, но и от холода. Лестница стонала все ближе и ближе, Ростислав возвращался. Он преодолевал этаж за этажом, и где-то между пятым и шестым Приостановился немножко отдохнуть. Настя поняла это, потому что услышала его голос. «Я уже тут, Вовик!» Голос был радостный. «Извини, что так долго! Представляешь, они испугались, что я из легавки. Я же в первый раз пошел. Они меня в лицо не знали. Пришлось предъявить писательский билет». Он засмеялся. И снова пошел лестницей вверх. На высоте седьмого этажа остановился, слегка отдышался и поправил в кармане бутылку, чтобы не приведи, Господь, не выпало. Потом он сделал широкий шаг с лестницы на подоконник. Волоська успел подать ему руку, и Ростислав, посиневший от холода, ввалился в комнату. «Ну ты даешь, друг!» — выдохнул старых. «Еще б чуть-чуть, и взлетел бы, как ангел». Я едва успел твои скользкие пальцы поймать. Но Ростислав не слушал его. Настя, ты что здесь делаешь? Веселые нотки в его голосе сменились на раздраженные. Не видишь? Пью, сказала Настя, встала и направилась к двери. Свечку в церкви поставь за чудесное спасение. Это она произнесла уже на пороге.